Глава 10. Дала тогда старая вещунья братьям по клубочку и говорит, «Идите, куда они покатятся, и будет вам счастье». Поблагодарили ее братья и отправились в путь. Но уже через полчаса младший утонул в болоте, а старший наткнулся на дикого кабана. Ибо только Игорь способен творить истинные чудеса, а прочие чароплеты, лгуны и проходимцы. Народная сказка. Сочинена по заказу храма в 16 году от воцарения двуединого. По лицу Архайна можно было подумать, что стоящий рядом Тхер заставил его залпом выпить стакан уксуса и закусить недозревой хурмой. Ясно, что глашатые предпочли подстраховаться и запрячь в одну двуколку кота и собак, чтобы те от взаимной любви помчали ее быстрее каковых ящерков, не отвлекаясь ни на что другое. Ясно, что невозможно предугадать, с чем и кем им придется столкнуться, поэтому отправлять на поиски твари одного ера рискованно, как и одних обережников. Ясно, что в пути кто-то должен выполнять черную работу, вроде разведения костров и приготовления пищи, ведь поиски могут затянуться на несколько дней, а то и месяцев. Но разум разумом, а три семерика на вытяжку стоящих обережников, из которых Архайну предстояло выбрать себе дружную боевую команду, вызывали у Ера лишь жгучее желание посвятить каждому из них по главе своего трактата. Морды сытые, надменные, рукояти фиет хвастливо позолочены. Кто командир? Хмуро поинтересовался приближенный, делая вид, будто не разбирается в воинских знаках отличия, а по выправке читай особо наглое рожи, догадаться не может. «Я, господин!» — гаркнул стоящий слева усатый здоровяк, демонстративно глядя мимо Ера наглошатая. Увы, перед смотром Архаину недвусмысленно намекнули, что этого хама он должен взять обязательно. Видать, самый доверенный шпион. «Печально!» — Ер повернулся к нему спиной и наугад ткнул рукоятью плети. «Значит, еще ты, ты и ты, и двое с конца!» «Ну вот и ты, Рыжий, как тебя зовут?» «Хрус, господин приближенный!» «Уже лучше. Этот, по крайней мере, понимает, что Дхер не вечно будет рядом торчать». «Будешь за старшего!» Усач выпучил глаза и приоткрыл рот, став похожим на жареного карпа. «А что ж ты хотел, голубчик? Командир должен быть один, и сам Архаин никому подчиняться не желал, поставив это встречным условием. Внезапно же возвеличенный старшой будет ходить перед ером на цыпочках, чтобы это звание сохранили за ним и после похода. Из-под капюшона послышалось хриплое покашливание. Кошачья шалость пришлась Херу по вкусу. Для него не имело значения, кого выберет приближенный. Неугодных глашатую сюда бы просто не позвали. Ленивый взмах рукава и обережники, разделившись на избранных и отвергнутых, еще неизвестно, кому больше повезло, поспешили убраться с храмового двора. Первые отправились за бригадь щерков, чтобы уже через час ожидать приближенного возле восточных ворот, вторые в казарму, а Усач, судя по лицу, к реке топится. «Привези ее сюда, Архай, живую!» «Да, господин!» Иер мастерски упрятал изумление в секундной заминке. Раньше тхеры не приближались к твари даже на четверть выстрела, не хотели или не могли. Выходит, дело настолько смердит болотным газом, что глашатые готовы рискнуть, лишь бы узнать, с чем они столкнулись. Рождение твари само по себе бросило им вызов, а Монок добавил жару. Нет, дело было не в Архайне. Обряд он провел безукоризненно, и тварь откликнулась. Но не зачарованно летящей к птицелову синицей, а ехидно каркающий с еловой макушки вороной, которая прекрасно видит разложенную под зерном сеть. Направление и то удалось определить с трудом, а расстояние оставалось лишь гадать. Раскусила она его или просто осторожничала? И отзовется ли в следующий раз? Значит, сутки езды на северо-восток и новый Монок. Если они уже минуют ее логово, то вернутся к середине пути и повторят все сначала. Хлопотно, муторно, малоэффективно, но выхода нет. Одно утешает. На все про все у Архайна два семерика лет. К тому же каждый ер в царстве Игрова, будет высматривать тварь среди своей паствы, и в конце концов храмовники обшарят даже самые отдаленные и мелкие селища. Но, разумеется, хотелось бы управиться побыстрее. Лозу надо выпалывать ростком, пока она не отрастила колючки, шипы. Бездействие сбежавшего раба начинало беспокоить Архайна. Ер в который раз вытащил кристалл, поглядел на свет, хотя все и так было видно. Ответ, почему жрец не пытается прорваться за кольцо стен, напрашивался только один, и очень неприятный. Ему это уже удалось. Стрелков-придурков тоже никто после пожара не видел, как будто их с крыш сам игры забрал. Игр. «Да нет, бред, они бы не посмели». Архайнс похватился, что Тхера рядом уже нет, а значит и ему медлить не стоило. «Нет, это невозможно». Истерика прекратилась так же неожиданно, как и началась, и жрец оказался на ногах быстрее, чем парни успели ему помешать. «Мне некогда с вами возиться. Я должен идти». Джай понял, что угрозы тут уже бессильны, и вкрадчиво поинтересовался, кивнув на нечестно нажитое. «Может, ты сначала оденешься?» «Зачем?» «Во-первых, народ от тебя будет шарахаться. Во-вторых, замерзнешь, простудишься и умрешь, придурок». Нет, мне это не подходит. После сосредоточенного обдумывания заявил тот. Я оденусь. Ну, спасибо, уважил. Жрец не обратил внимания на издевательский тон, сосредоточенно разбираясь с длинной серой рубахой с скоплением ярко-алых нитей, которую полагалось носить на выпуск. Сразу видно, кто выбирал. На себя горец вообще напялил нечто мешкообразное, густо расшитое бисером из бахромой понизу. Затянул шнуровку, неловко сплел узел, пошевелил плечами и заключил. «Да, так лучше. Теплее». «Волосы из-за ворота вытяни!» — критически посоветовал Джай. «А чего ты сивый такой? Вроде же не старый». «Что?» Мужчина озадаченно подцепил одной из пряток, поднес глаза. «Они все такие?» «На голове — да!» — охотно сообщил паскудный горец божий вздохнул и откинул волосы за плечи, так и не ответив на вопрос. «Ты, наверное, хочешь узнать, как нас зовут, э?» — оптимистично предположил сорока. «Я Иртар, а вон топила брысая, хоть под грязью не видно, джай!» «Эй, я не мой, возмутился обережник. «И разве я тебе свое имя говорил?» «Та скандальная тетка сказала!» Горец хмыкнул и добавил. «Она вообще много чего сказала! И о тебе, и о моих предшественницах!» Парень побагровел, и Артар узнал о госпоже Индоре тоже уйму интересного. «Да ладно тебе!» Попытался урезонить его горец. «У бедной женщины как-никак дом сгорел!» «Бедной? Да ее развалюха была застрахована дороже, чем храм!» В сердцах бросил Джай. «Жалеть ее! Небось скачет сейчас от радости по пепелищу коза драная!» А у меня все пропало. Вещи, оружие, заначка на черный день. А жерелье мамина из янтаря сгорело, наверное. Все, что я хочу, чтобы вы от меня отцепились, холодно перебил жрец. Вы для меня только обуза. Еще неизвестно, кто для кого, проворчал Джай. Если на нас нападут, я не стану вас защищать. Ты, главное, их не защищай, осклабился горец. И доверять вам не собираюсь. «Мы тебе тоже, не переживай!» «А добрый совет хочешь, э?» Жрец умолк и недоуменно уставился на Эртара. «Надень за одной штаны! Простуда, она штука коварная!» Волы размеренно чавкали по грязи клешнятыми копытами, тихо радуясь, что груз на телеге стал хоть чуточку да меньше. Купцы их восторга не разделяли. Бородаты, не выпуская вожжей, Половорота наблюдал, как кучерявый складывает разбросанные разбойниками вещи. «Мерзавцы!» — в очередной раз пробормотал тот, убедившись, что торбы с остатками дорожных припасов на вазу нет. «И когда только успели!» — совсем распоясались, сволочи! — поддакнул бородач. «Средь бела дня, на шумном тракте, чуть ли не под городской стеной, куда только оберешь смотрит!» В данный момент на тракте шумели только вспугнутые валами галки, но остальное вполне соответствовало истине. «Штаны серые полотняные», — горестно бубнил напарник. «Две бусины с четвертью, носки кроличьи с двойной пяткой, бусина за пару, отрезы шерстяные». «Ничего», — проворчал Бородач, возвращаясь к вожжам. «Нам же обещали возместить все издержки, верно? Ну так больших издержков, мать их, я в жизни своей не видывал». «Вот гады!» Гулка с непередаваемым чувством сказала тележное дно. «Вы их запомнили?» «Угу!» — сплюнул купец. «Захочешь, не забудешь!» — уныло поддакнул второй. Дно закряхтело и веско пообещало. «Поймаю, по косточкам разберу!» Купцы уважительно примолкли. Верный ученик Темного, глава Ридской гильдии преступников, неофициальный, разумеется, известный на все царствие злодей и убийца по кличке Репа, не бросал на ветер слов. Только пепел добросовестно упокоенных жертв. Ходили слухи, что на его счету есть даже парочка еров. В это верилось трудом, однако совсем выбросить из головы не удавалось. И поскольку портреты оной знаменитости, вид спереди, сбоку и даже сзади, примелькали собережником почище образов, переезды из города в город вызывали у нее некоторые сложности. Тем временем трактор решил восстановить репутацию людного. Восточные ворота Ариты распахнулись, и из них цепочкой вылетели пять двуколог. Уже в чистом поле перестроились. Одна впереди, одна чуть поодаль, и за ней рядком остальные, во всю жизнь дороги. Бородач сразу понял, что эти типы объезжать воз по грязи не станут, а не уступишь сам – схлопутишь плетью, и хорошо, если обычно. Мужик поскорее дернул за левую вожу, одновременно лупя волов по спинам обвисшей правой. Телега начала разворачиваться, но внезапно задрогнулась и просела. Невинная на первый взгляд лужица оказалась заполненной водой ямой, куда по самой оси ввалилось левое переднее колесо. Двуколки приближались на перегонки с ветром, заставив перепуганного купца схватиться за кнут. Бедные животные заревели и что есть ночи заскребли копытами. Дышло предостерегающе затрещала, под днищем что-то хрупнуло, и вот с ужасающим скрипом завалился на бок. Наездники с гоготом промчались мимо, запрызгав грязью все, что над ней возвышалось. «Ненавижу разбойников!» — простонал бородач, поднимаясь и потирая поясницу. «Так кто же ер собережье были?» — сдавленно возразил кучерявый откуда-то из-под тюков. «Да заметил я, заметил! Но лучше бы этот проклятый воз так и сперли!» «О, тут еще и полкурицы жареной!» Восхитился артар, тут же отрывая от птицы ножку и впиваясь в нее зубами. «Жожкая шабака!» Джай мрачно взял протянутый сорокой остов. Равнинный обычай, велящий отдать другу лучший кусок, нравился ему куда больше горского, где он и полагался добытчику. Живать приходилось на ходу, жрец быстро и уверенно шел сквозь довольно частый ельник, словно не раздвигая ветки, а легкими касаниями прося их подвинуться. В семи шагах позади него, будто сами по себе, прогуливались парни. первое время мужчина оглядывался. Горец неизменно жизнерадостно махал ему рукой. Но, видя, что эти на задницы так просто рассасываться не желают, перестал обращать на них внимание. Эртар продолжал потрошить купеческую торбу, до куры достав оттуда хлебную краюху, полторы чесночных головки и пучок привязшего лукового пера. «Ну и ломать сыром!» Горец понюхал влажный назреватый кусок, украдкой скривился и целиком перебросил джаю. «Чудненько! да селищина натянем, а там едаль не перекусим!» «На какие шиши!» ехидно поинтересовался обережник, изучая подозрительно щедрый дар. «Сыр как сыр!» «Ну, не горский, разумеется! Тот так козлятиной воняет, что нос не приближать, а зажимать надо! От этого же нормальной плесенью пахнет! Да и рисина куколок сырной мухи хватает!» Дрянь она не больше жрать не станет. «Едальню тоже грабить будем? Или жечь?» «Что-нибудь придумаем!» Оптимистично пообещал Эртар, привычно высматривая тиша и тут же отводя взгляд. Горец все еще дулся на Карлиса, а тот на него, и независимо задрав хвост, трусил поодр. Впрочем, когда хозяин отбрасывал обглоданную косточку, кошак бросался на нее, как ласточка на муху, делая крутой вираж и снова отбегая. Джай споткнулся о корень и зашипел от боли и злости на всех сразу. Если к Твореборжцу лес относился дружелюбно, к горцу равнодушно, то обережника он взаимно возненавидел с первого взгляда. Так что, когда наконец наступил момент расставания, один шумно вздохнул, а второй шелестел от облегчения. Местность вокруг Ариты напоминала прилава гончара, сплошником уставленный перевернутыми мисками. В некоторых пересекали серые полосы но большинство дорог предпочитали змеиться в обход. Выглядело это довольно уныло, а учитывая, что идти предстояло пешком, и вовсе неприглядно. Если окружавшие селища выпасы и луга под козьбу еще оживляли одуванчики и сочная высокая трава, то ближе к дикоцветию первые редели до единичных точек, а вторая меняла цвет на сероватый. Ложитесь. Жрец так резко остановился и раскинул руки, что если бы парни его не послушались, то врезались бы в них и упали в любом случае. Сам мужчина распластался по земле лишь секундой позже. По уже знакомой парням дороге мчалась вереница двуколок, при виде которых на всякий случай залег бы и самый добропорядочный обыватель. Черноспинные, рыжебокие ящерки багайской породы бежали так слаженно, что под них можно было забивать, а все остальные повозки на массивных колесах даже издалека резко отличались от прогулочных и почтовых. Боевая обережь. «Кто там впереди?» Джай приподнял голову и тут же получил от жреца ладонью по затылку. «Баба какая-то!» Горец, как охотящийся кот, высунулся из травы ровнёхонько по глазам уколке приблизились еще на четверть полета. «Нет, мужик, просто волосы длинные, развиваются. Не то светлые, не то русые с проседью. Без бороды и без усов. Э, да это ер! Кольчуги!» У еров и боевой обережи общая черня, но первые не носят доспегов. «Нет, и куртка простая, кожаная, без колец. Вышивка только на груди какая-то, желтым!» Архайн! Творебожит снова покрылся трупной бредностью. Джая тоже стало не по себе». «Светлый!» «К темному-то он и сам с радостью пойдет». «Его побери!» «Это же самый паскудный Ерварите, а то и в всем царстве!» «Я заметил», — замогильно подтвердил жрец. «Он мой владелец». Парни, не сговариваясь, отодвинулись от жреца в противоположные стороны. «Так это он послал тебя убить нас в храме?» «Да». «А потом воскресил?» «Да». Джай глотнул резко прогоркшую слюну. «Так ты и сейчас...» «Нет», — отрезал жрец. «Я же сказал, он мой владелец, а не господин. Госпожа у меня только одна». «Еще позавчера ты считал по-другому!» Эртар зябко передернул плечами, вспомнив вихрящуюся тень, чуть было не оставившую его без верхней половины тела. Или нижней, это уж как посмотреть. Тогда мне было все равно. «Но нам-то нет!» Джай подумал, что в качестве маруна жрец нравился ему и то больше. «Я вас с собой не звал», — огрызнулся Седой. Двуколки скрылись за очередным холмом, и мужчина, тряхнув головой, оторвал взгляд от дороги. Шум колес еще не утих, так что вставать беглецы не торопились. «Ему-то чего здесь надо?» Шепотом, как будто Ер мог его услышать, поинтересовался артар. «Неужели за нами охотится? Или за тобой, э?» Нет. Мы для него слишком мелкая добыча. Жрец скользнул взглядом вдоль дороги, и проступившее на его лице изумление затмило все прочие эмоции. Тхеры должны были отправить Ар... Имя владельца довозьте дома с запинкой. Архайна на ее поиски. Так может и отправили? Он едет не в ту сторону. Ты уверен? Тварь Божец не ответил. Эртар еще немножко выждав сел и начал придирчиво отряхивать новую рубаху. «Ну, у нас-то еры вчера быстро отыскали. Интересно, как? Вы играете?» <смех> — спросили. «Я рассказал Архай, ну как вы выглядите?» — невозмутимо сообщил жрец. «О Об белобрыслых обережников варить не так уж много». «Зачем ты это сделал?» — аж застонал от такой подлости горец. Он спросил. «И ты так просто взял и все ему выложил, да?» Он умеет спрашивать. «А у меня не было причин защищать храмовых воров». Но мы же не воры! Мы... Мы... Эртар беспомощно оглянулся на Джая, но тот лишь развел руками. Действительно, почему жрец должен навлекать на себя гнев Ера из-за двух незнакомцев, которые вдобавок его убили? Выходит, ты уже давно этому Архаину служишь? И как же он вознаграждает тебя за усердие? Творебожит встал, игнорируя разъяренного горца, и вгляделся вдаль, окончательно убеждая, что Двуколки не вернутся. Я умираю. «А если не справляешься?» «Я умираю не сразу», — так буднично ответил жрец, что Джая Мороз продрал по коже. Замолчал и Артар. Выбранная творебожцем дорога только для твари и годилась. Узкая, прерывистая тропка, по которой от силы раз в день проезжала селищанская телега с сеном или дровами. А вскоре пришлось сойти из с нее. «Ты знаешь, куда у нас ведет», — шепотом поинтересовался обережник у Эртара. Горец отрицательно мотнул косой. «Я по эту сторону Ариты никогда не бывал, и отсюда вроде бы уже до границы рукой подать». «Ну, не рукой, сутки езды, и то, если по прямой, но, кажется, он немного к северу забирает». Джай обнаружил, что до сих пор сжимает в одной руке хлеб с луком, а во второй кусок курицы. Сыр куда-то исчез, и парень не сразу, по навязчивому вкусу во рту, догадался, что нервно сживал его во время лёжки. Обережник подумал и догнал жреца. «Эй, ты! Есть хочешь?» Раздражение в глазах обернувшегося к парню твариборца сменилось легкой растерянностью. «Не знаю», — признался он, приостанавливаясь. «Наверное». Обережник безнадежно покачал головой и изменил вопрос. «Когда ты в последний раз ел?» Тот честно попытался вспомнить. «Давно. А какой сейчас год?» «311 этого царения двоединого. Мужчина беззвучно пошевелил губами, одновременно сгибая и разгибая пальцы. 26 лет назад». «Ты хотел сказать часов?» После неловкой паузы уточнил поравнявшийся с ними Эртар. Жрец молчал, продолжая так таращиться на ладони, словно там выросло по семереку лишних пальцев. «Я слышал, что человек может прожить без пищи не больше месяца», как бы, между прочим, заметил обережник. С эта уловка сработала, а вдруг здравый смысл снова на минутку проснется. Мне столько и не надо. Парень понял, что с этим ненормальным быстрее сам рехнется. В любом случае, ты должен был успеть проголодаться. Заключил он, чуть ли не насильно всовывая ему в руки хлеб и мясо. Жрец не то чтобы отказывался, скорее не мог понять, чего от него хотят. Мужчина неуверенно откусил кусочек хлеба, тщательно прожевал и судорожно, Как что-то невкусное, но полезное, проглотил. Так осторожно попробовал курицу. «Что, не нравится?» — досадливо поинтересовался Джай. Сыр бурчал в животе от одиночества. «Нравится!» — подумав, решил тварь божец и снова ускорив шаг, с проснувшейся жадностью вгрызся в кусок. Куриные ребрышки хрустели на зубах, как каленые горошины. Тишка косился на жреца с нескрываемым неодобрением. Джай, конечно, знал, что сказочники склонны преувеличивать выносливость героев. Шли они день, шли ночь, сапоги до носков стоптали. Но чтобы настолько... Солнце жарило за два дня сразу, и вытопленная из земли влага удушливым маревом колыхалась над травой. Новые рубахи промокли от пота, у Эртара на загривке, а у Джая и спереди, и по бокам. Особую прелесть, странствию, придавали холмы – на которой жрец упрямо карабкался, хотя обойти их было бы немногим медленнее. «Далеко еще!» — не выдержал Джай примерно на девятом. «Не знаю. Тварь-божец тоже запыхался, но сигналом привалу, похоже, должно было стать его очередное падение». «Ну хоть в этой части царствия!» Сказал же «не знаю», — огрызнулся жрец. Усталость еще больше настропалила его против незваных спутников, зато язык развязала. «У меня есть только направление. Расстояние госпожа почему-то не пожелала мне указать». «Ну так ведь можно до старости, не ведь где блуждать!» — охнул обережник, споткнувшись и чуть не покатившись вниз. «Не нравится? Проваливайте». Мужчина прибавил шагу, что при подъеме в гору было не самым разумным решением. К макушке он так выдохся, что парни догнали его, даже не прилагая лишних усилий. Противоположный склон оказался еще более крутым — И спускаться по нему стоя отважился только Эртар, по козлиному скача боком и ловко балансируя руками. «Хей, очень даже нравится! Я все равно раньше, чем через три года домой не собирался!» «У нас...» — жрец перевел дыхание и поправился. «У меня есть всего неделя на ее поиске». «А если не найдем?» «Должен... должен...» бережник с омерзением возрился на очередную, глинистую, поросшую очетком кручу. «А может, она просто не хочет, чтобы ты ее искал?» «Может». Жрец снова замкнулся и уставился в одну точку, давая понять. Трогать его сейчас все равно, что жареное сало в мышеловке. Парни тоже пригорюнились, хоть Артарий пытался беззаботно насвистывать сквозь зубы. Дело, в которое они ввязались, оказалось не только опасным, но и почти безнадежным. Но другого все равно не было.